Известная российская журналистка Наталья Радулова, которую я уже имел честь качественно простебать за феминистский уклон в книге Конец феминизма, однажды на полном серьёзе заявила, что анекдоты про блондинок и женскую тупость сикстивские, и от них веет духом мужского шовинизма, то есть их рассказывать как бы нельзя, поскольку неполиткорректно. И в приличном, цивилизованном обществе За них можно повестку в суд получить. По аналогии мы теперь должны будем называть российскими русские анекдоты про эстонцев и чукчей, английские про шотландцев, болгарские про габровцев, одесские про рабиновичей, потому что над национальными и религиозными чувствами издеваться тоже нельзя. А разве можно издеваться над чувствами любящих людей и рассказывать анекдоты про супружескую измену? Вдруг это больно ранит романтически настроенных молодожёнов и даст плохой пример детям. Чему вы учите подрастающее поколение, как изменять, как предавать родного человека? Нельзя также смеяться над родственными чувствами и рассказывать анекдоты про тёщу, поскольку есть масса порядочных людей, которые искренне уважают мать своей жены. А разве можно рассказывать уничижительные анекдоты о селянах или о военных? Ведь селяне трудятся, не покладая рук, а военные защищают нас, не щадя живота. Разве допустимо рассказывать анекдоты об алкоголиках? Ведь услышанное может больно царапнуть те семьи реальных живых людей, жен, детей, которые от мужа-алкоголика пострадали. Разве можно рассказывать анекдоты о рабочих, вышучивать честных тружеников, которые встают в шесть утра и идут корячиться? Разве можно рассказывать анекдоты хоть о ком-нибудь, не рискуя потенциально обидеть хоть кого-нибудь? Ильф и Петров оправдывались перед тупым политическим наездом, защищая смех и юмор аналогичными политическими аргументами. Они апеллировали к сотерии, которая поможет нам строить новое общество и будет бичевать недостатки, бла-бла-бла. Между тем, смех не нуждается в оправдании. Юмор самоценен. Люди шутят не для того, чтобы унизить негров, бога или женщин, а для того, чтобы испытать положительные эмоции. Сразу анекдот в тему. Как отвлечь шестерых негров от изнасилования белой блондинки? Бросить им баскетбольный мяч? Это анекдот про негров, который, упаси вас, Боже, рассказывать в приличном либеральном обществе Америки. А анекдот про Сталина или про блондинок, я думаю, каждый может вспомнить сам. Ну что, будем с серьезным лицом шить юмору политику или просто улыбнемся? По мне, если анекдоту или шутке шьётся политика, это сталинизм. Говорят, сразу после революции в России был случай, когда ЧК бросила в тюрьму деда, который плюнул на портрет Ленина. И якобы, когда об этом узнал Ленин, он рассердился и сказал, что за портрет сажать нельзя. Для людей современных это совершенно очевидно. За портрет сажать нельзя. А если современных политкорректных людей спросить по-другому, можно ли сажать за оскорбление или высмеивание, то есть принижение самого святого, что есть у людей: Бога, родины, матери, деток, вождя? Ответ на этот вопрос уже не так очевиден. Художник Авдей Терагоньян был вынужден эмигрировать из современной России. Боговеры затравили его судебными преследованиями за то, что он порубил топором портрет бога, икону. Такое бывало и ранее. Человек завернул селёдку в газету Правда с портретом Сталина и загремел в концлагерь. С одной стороны, конечно, ужас, за портрет сажать нельзя. С другой, этот портрет, что икона для верующих, он свят для всех строителей коммунизма а Сталин — воплощение всего лучшего, самого светлого на земле. Многие, между прочим, кровь свою пролетарскую проливали и даже жизнью жертвовали за идеи справедливости. А вы их тут цинично оскорбляете заворачиванием дохлой рыбы в газету, на которой девиз «Пролетарий всех стран соединяйтесь» и «Портрет вождя». А вы знаете, что у мафии рыба — символ смерти, прямая угроза. Да есть ли для вас хоть что-то святое, или вы и мать свою и родину свою вот так же по ходи испоганите? Поняли? Усвоили урок? Это называется демогогия. Назовите шутку по руганием святынь, нагоняйте побольше пафоса и повышайте голос, а в голос добавьте несколько капель гнева и слегка нахмурьте брови, как бы невыносимо страдая за общее дело. Порепетируйте перед зеркалом. В Австрии бойцы за идеи равноправия заставили владельца сартира демонтировать неправильные писсуары работы неизвестного художника. Несколько сотен лет тому назад борцы за религиозные идеи заставили другого художника Батичелли бросать свои неправильные работы в костёр. А при Гитлере борцы за идею великой нации сжигали неправильные картины разных авторов. Видите какую-то разницу в подходах? Примерно в то же самое время, когда европейские борцы за права песуаров, чтобы тем в рот не мочелись, бились не жалея ума за свои идеи, российские феминистки и патриотки затеяли интернет-обсуждал овой иностранной рекламы джинсов. Чем же им реклама не угодила? о тем, что на ней были изображены русские матрёшки, только не деревянные, а надувные, с презывно приоткрытым ртом, как у кукол из секс-шопа. Причём в ряду матрёшек одна была, видимо, затрахана до такой степени, что аж наполовину сдулась. А рядом с матрёшками лежал крутой парень в рекламируемых джинсах. Оскорбление национального символа и русской женщины. Такой диагноз был поставлен феминопатриотками этой рекламе. Уловили ход бабской мысли. Матрёшки символ России. Они принижены сходством с секс-куклой, тем, что рот приоткрыт и что надутые. И получается, что затрахали символ нашей родины. А поскольку матрёшка женского рода, то и всех женщин России. Так путём глубокомысленных сопоставлений шьётся политика. Заметьте, шитьё дела всегда сопровождается некими незаметными натяжками. Например, в этом случае явно постулируется монопольное право России на образ матрёшки. Как они посмели использовать наш образ в своих неприятных нам целях? Точно так же христиане, протестующие против оскорбления Христа, И мусульмане, протестующие против оскорбления пророка, неявно постулируют своё монопольное право на использование образов того и другого. И если эти образы были использованы не так, как хотелось бы правообладателям, горе пиратам. Однако общекультурные образы не принадлежат корпорациям, народам и конфессиям. Они в равной степени принадлежат всем так же как образ колеса не принадлежит изобретателю колеса и этими образами может пользоваться кто угодно художник для рисования карикатуры писатель рекламщик или фабрикант выпустивший конфетки иисус нет ни у кого монополии на бога это мало кто понимает от того в голове у людей образуется страшная каша от того российские судьи на процессе против сахаровского центра откры ры форты слушали туманные рассуждения православных экспертов про то, что вся русская культура является христианской и что художники нанесли ей непоправимый ущерб, оскорбив образы православия в глазах погромщиков, бла-бла-бла. Когда в голове ничего нет, кто угодно может насыпать в неё мусора.